Глава четвертая. Если бы Маришкин дедушка знал, что ему сегодня пришлют сразу две телеграммы, то он наверняка бы остался дождаться их дома и никуда не ушел бы с дружком. Но Петр Васильевич ничего о телеграммах не ведал, и потому с легкой душой, выйдя утром на крыльцо и сладко потянувшись, сказал, косясь на солнышко, «А не размяться ли нам?» Из-под крыльца вылез дружок, и, беря с хозяина дурной пример, тоже потянулся и тоже сладко зевнул. Дедушка поправил на голове кепку и, берясь за крючок на калитке, спросил «Ну, Хвостолов, куда сегодня пойдем?» «Куда хочешь!» — хотел крикнуть дружок, но у него почему-то так не получилось. Он только пролаял «Гав-гав!» и растерянно уставился на хозяина. «Гав, гав!» — передразнил дедушка пса и проворчал не зло. «А точнее сказать нельзя?» «Нельзя!» — ответил глазами дружок. «Не получается точнее эхе — вздохнул Петр Васильевич и открыл калитку. «Пойдем тогда без маршрута!» И они отправились туда, куда глядели их глаза и вели ноги. Так получилось, и это навеки останется загадкой и для дедушки, и для дружка что глаза и ноги привели их в лес. «Гляди, дружок, никак мы в лес притопали», — удивился Петр Васильевич, входя в сосновый бор. «Это ж надо ж!» — тяжело продышал в ответ пёс, поблёскивая озорными карими очами. «Теперь делать нечего. Теперь придётся по лесу прогуляться». И дедушка вдруг задорно и оглушительно запел любимую походную песню, которой его обучила внучка Маришка еще два года тому назад. На парад идет отряд, барабанщик очень рад, барабанит, барабанит полтора часа подряд. Дедушкино пенье дружок терпел молча. Нельзя было сказать, что он вообще не любил музыку и песни, просто он не любил такое, так и тут. «В лесу нужно тихонько охотиться», — думал дружок, внюхиваясь на бегу в лесные ароматы, и выть при этом во все горло совсем не обязательно. «Раз, два! Левый, правый! Барабан уже дырявый!» Дедушка прокричал последний куплет и рухнул со стоном на траву. «Не знаю, как барабан, а вот Петр Васильевич вроде бы и вправду худой стал», — подумал дедушка о самом себе, — как о постороннем человеке. Поняв, что в округе все птицы и звери распуганы дедушкиным пеньем и что охота не состоится, дружок повалился на землю рядом с хозяином. Нельзя человека в лес пускать. Пользы от него там никакой, а вреда много, подумал дружок сердито и понюхал первую попавшуюся под нос ветку. Ветка пахла зайцем. Обидно. Снова подумал дружок и тяжело вздохнул. Запах остался, а заяц убежал. Лучше бы наоборот. И он устало закрыл глаза, отдаваясь в плен грустным мыслям. Плыли высоко в небе, поглядывая сверху вниз на Петра Васильевича с дружком белые кучевые облака и небольшие редкие тучки. Ишь, разлеглись лежебоки, рассердилась вдруг одна из тучек и запустила в отдыхающих на поляне крупную дождевую каплю. Шлеп дружку прямо в нос. Ой, подпрыгнул дружок. Вредной тучке понравилось, как скачет от ее капель глупый пес, и она на минуту остановилась над поляной и принялась швыряться дождинками. Шлеп, шлеп, шлеп, зашлепала вокруг Петра Васильевича. «Чего лежишь? Прятаться нужно!» — вскакал рядом с ним дружок, не желая спасаться в одиночку. Кряхтя, дедушка поднялся. «И чего дождь пошел?» — шептал он, прячась под ветви огромного дерева. «По всем приметам не должно быть дождя, а он на тебе пошел!» Дедушка подставил ладонь и поймал несколько капель. «Брось, брось!» — чихнул сердито дружок, а про себя подумал ворчливо. «О приметах заговорил!» «Стареет хозяин». Дождь кончился быстро, но дедушка все стоял и стоял под деревом и никак не хотел уходить домой. Неподалеку от него, низко опустив голову и чуть ли не касаясь носом земли, бегал кругами дружок. «Ему бы сапером быть, мины искать», — подумал Петр Васильевич, глядя на верного пса. Цены ему тогда бы не было. Вдруг дружок резко остановился и замер. «Ну вот», — улыбнулся дедушка, — «то минера изображал, а теперь собаку охотничью передразнивает». И он громко крикнул, «Дружок, ко мне!» «Не в театр пришел выступать, а в лес!» Но дружок его не послушал, и он только вильнул хвостом и передернул ушами. «Что ж ты там такое услыхал, интересное?» не очень сердито проворчал Петр Васильевич и приставил к правому уху ладонь полминуты он слышал только одну звенящую тишину. Но вот до него донесся ровный протяжный звук, звук плыл над деревьями, и по мере приближения к Петру Васильевичу и дружку он усиливался. Дружок заскулил. «Не реви!» — прикрикнул на пса дедушка, спутав его из-за волнения с внучкой Маришкой. «Никто тебя не съест!» Твоими устами да мёд бы пить, подумал дружок. Однако подвывать и скулить перестал. А Пётр Васильевич, вслушиваясь в странный гул, принялся молча гадать. Самолёт? Нет. Вертолёт? Нет. «Ракеты с космонавтом? Вряд ли. Метеорит? Да кто его знает, скорее всего, нет. Отчаявшись отгадать, Пётр Васильевич в сердцах воскликнул: "Не баба-яга летит же в самом деле!" и сам улыбнулся своему странному предположению. Но скоро улыбка сползла с дедушкиного лица так же быстро, как и появилась. Над деревом, под которым стоял Петр Васильевич, мелькнула тень, и через секунду, прекратив свист и гул, на полянку опустилась большая, потемневшая от времени и разных передряг, ступа. В ней цепко держа в руках старенькое пересохшее помело, сидела баба-яга. Петр Васильевич узнал ее сразу, хотя ни разу в жизни с ней и не встречался. Дружок, успевший вовремя опомниться, с визгом отскочил от садившегося ему на голову летательного аппарата. Дедушка отступил на два шага назад и уперся спиной в могучий ствол дерева. Подлетевший к нему пес прижался к ногам хозяина. Отступать дальше было некуда. «Ну, здравствуйте, голубчики!» — весело сказала баба-яга, насладившись впечатлением, которое она произвела на общество. «Вы-то мне и нужны!» И она не спеша стала вылезать из ступы, а дедушке и дружку ничего не оставалось делать, как только терпеливо ее дожидаться.